Глава 18. Уверенность — это очень хорошо, если она не превращается в самоуверенность. Потому что тогда уже может быть больно и неприятно. Но этот худощавый мужчина определенно располагал к себе, поэтому я намеревался выслушать его предложение. Мельком взглянув на него, я заметил, что его подушечки пальцев покрыты ожогами. Причем ожоги были из тех, что стирают рисунок отпечатка пальцев. Видимо, он был заклинателем и хорошо знаком с магией свитков. Те хорошо горели при использовании. Мотаю на ус. Полезная информация может понадобиться в дальнейшем. Мой наниматель трезво оценивает величину и масштаб вашего открытия, господин Вавилов. Чуть издалека начал озвучивать свое коммерческое предложение Рамеев. Я понимаю, какой масштаб работы вам теперь предстоит, и сколько подобных предложений будут вам озвучены в ближайшие дни того я не намерен терять наше с вами время и озвучу порядок цифр, которые может предложить наша компания. Все-таки приятно слышать, когда собеседник говорит простым и понятным языком и говорит по делу. Между ним и комодом разница ощутимая. Радовало и то, что свое предложение Ромеев называл порядок цифр, а не наши условия, как это делал предыдущий переговорщик. «Мы предлагаем вам комплексное предложение». — заговорил Руслан Султанович. Далее он озвучил его суть. Некая компания «Вавилон» готова за свой счет инвестировать в мой бизнес крупную сумму. Сумма пойдет на закупки оборудования, материала, на поиск вакансий специалистов, соответствующей квалификации и на ряд других видов затрат. «Вавилон» является крупной международной компанией, готовой закрыть все производство под ключ, — уверенно говорил Рамеев. Мы понимаем все риски введения нового продукта на рынок, но абсолютно все связанные с этим затраты готовы взять на себя. Больше того, мы поможем вам с юридическим сопровождением при разработке патента и прочей бюрократической возней. Так, а что требуется от меня, уточнил я? От вас требуется передача изобретения на основе исключительной лицензии при сохранении за вами авторских прав. Ромеев загнул первый палец, смахивающий на длинную тонкую сосиску, и начал загибать следующее. «Подписание договора на эксклюзивное сотрудничество с нашей компанией по части возможных последующих разработок. Да, тут я отмечу, что для этого вам будут созданы все условия, включая одну из лучших лабораторий Российской империи, и вы получите 48% отчислений». — После того, как вложения окупятся, — спросил я. — Я повторю, Константин Федорович, все затраты мы берем исключительно на себя, — расплылся в улыбке своих тонких губ переговорщик. — Я не зря вам говорил, что не опасаюсь, что с предложением меня перейдят конкуренты. — Какое изобретение, такое предложение. — Мы смотрим в одну сторону, Константин Федорович. И волки сыты, и овцы целы. Предложение действительно было шикарным, с какой стороны на него не глянь. Я представлял, что если компания крупная, тем более международная, то она имеет свой штат различных аналитиков и консультантов. Они-то точно оценивают риски подобных сделок, вынося свое заключение, и уже на его основе появляются цифры, озвученные Ромеевым. Понимал я и риск, сопряженный с инвестициями в проект, Если для меня такие вложения выглядели логичными и обоснованными, то для Вавилона это была игра вслепую. Компании еще смутно представляли, насколько мой, скажем так, пилотный проект можно применить в реальном производстве. И то, что компания шла на такие риски, подчеркивало серьезность ее намерений. Однако я прекрасно понимал потенциал изобретения, и предложение Вавилона виделось мне невыгодным сразу, по двум пунктам. Во-первых, в случае сохранения авторских прав на изобретение при разделении долей уставного капитала 48 на 52 я фактически терял право распоряжаться своим изобретением по своему усмотрению. И в таком случае процент 48 ничем бы не отличался от процента 1 или 2. Владельцем компании я бы являлся только номинально, что не могло меня устраивать. Во-вторых, Смущало желание Вавилона заключить эксклюзив на дальнейшее изобретение. Это было попыткой превратить меня в мозговой центр компании. В любом случае, Вавилон верно оценил возможные дивиденды, но предложение мне не подходило. Видя, что я задумался, Рамеев тотчас улучшил предложение. У Руслана Султановича явно имелась вилка переговоров, и первоначальное предложение не было окончательным. Что же... Посмотрим, насколько далеко компания готова зайти. — 49%, господин Вавилов, если вы дадите предварительное согласие на сделку прямо сейчас, — сказал Руслан Султанович. — 51%, — сухо обронил я. — Не исключительная лицензия и переговоры на каждое отдельное изобретение. Естественно, с сохранением авторского права и оформлением патента на свое имя. Я думал, что Руслан Султанович нервозно воспримет мое предложение, но нет. Если он что-то и выражал сейчас, то абсолютное спокойствие. Мои слова его ничуть не удивили. «Верно, понимаю, что это ваше встречное предложение?» — спросил он. «Верно. Я не против коллаборации, но на условии сохранения моего старшего партнерства. Отдавать свое дело под управление инвесторов я не буду. Можете так и передать владельцу Вавилона». Я резюмировал итоги переговоров. «Я вас услышал, Константин Федорович. На сим откланиваюсь». Ромеев поднялся из-за столика, положил на стол деньги, чтобы оплатить счет, и добавил. «А «Будем на связи». Я, когда переговорщики закончились, наконец остался один на один с давно остывшей едой. Честно говоря, есть не хотелось, аппетит пропал. Интуиция подсказывала, что в столице возможен новый раунд переговоров с обоими переговорщиками. Вернувшись в купе, я попросил проводницу принести горячего чая и остаток пути провел полудреме, набирая сил на день завтрашний. К вечеру в дверь моего купе постучалась делегация работяг из вагона четвертого класса. Барин, филька пришел! послышалось в замочную скважину. Заходи, дорогой! Я полагал, что ко мне в купе завалится пьяное тело, но нет. Филька был трезвый, как стеклышко, а вместе с ним ко мне пожаловал тот самый Йося, подстрекатель. Тоже, кстати, трезвый. Оба встали возле меня, лежащего на диване, мялись, опуская подбородок на грудь. — Дверь закройте, — велел я, усаживаясь, — и на диван садитесь. Филька закрыл дверь, вернулся на середину купе и вслед за Йосей сел на диван напротив меня. — В общем, барин, мы согласны, — выпалили они в унисон. «Хорошо подумали!» — я хотел глотнуть чай, но вспомнил, что уже весь выпил. «Подумали, Константин Федорович, все взвесили!» — начал говорить Филька, но Йося его перебил. «Барин у нас дурной, из тех, что ни себе, ни людям!» — заговорил он в сердцах, всплеснув руками. «Денег просит за долг, а работы, чтобы мы эти деньги отдали, не дает. Поэтому мы и вынуждены сами искать приработок». «О какой сумме идет речь?» — спросил я. «По двести рублей на каждого», — ответил Йося. «И то мы как эту сумму отработаем, так каждый своей дорогой пойдет. Барин у нас ленивый. Ладно нам работу не дает, так еще и сам не работает, долги копит». «Не ровен час, когда место с молотка уйдет», — подхватил Филька. «А вы, Константин Федорович, нам работу и жилье обещаете. Только вам придется с барином договариваться, он нас запросто так не отпустит». Я внимательно выслушал обоих рабочих, положение у них действительно было незавидным. Им после одной из государственных реформ была выделена часть земли в пользование. Земля была выделена как частная собственность, но за нее теперь следовало расплачиваться с барином. Как сказали Филька и Йоси, владелец земли был непутевым. Пил, курил, играл в карты, и до того, как реформа по отчуждению земли была принята, он находился на грани разорения. Теперь же, когда Йося, Филька и другие мужики были обязаны выплачивать ему ежемесячно сумму за полученную землю, барин получил средства на жизнь. Но шевелиться и как-то исправлять свое положение так и не стал. И чем он раньше на своей земельке занимался? На что-то же он жил? — спросил я. Мужики охотно объяснили, что когда-то, еще при деде барина, поместье жило на деньги, выручаемые с добычи полезных ископаемых, — Что за ископаемое? — уточнил я. — Какой-то редкий камень добывали, — неуверенно пожал плечами Йося. — Я так и не скажу, теперь лет как тридцать закрыто все. — Ого, теперь там только камни понабросаны. Все, что могли добыть, добыли, а остальное бросили, — подтвердил Филька. После я уже более детально расспросил мужиков на тему, что они умеют делать, — Мужики перечислили свои многочисленные умения, которые действительно могли весьма кстати пригодиться на заводе. — Вы, Константин Федорович, лучше спросите, чего мы делать не умеем, — самодовольно сказал Филька. — А если не умеем, ничего, научимся, — заверил Йося. Хваткость мужиков мне определенно нравилась, особенно подход Йоси. Они прям загорелись новой работой и возможностью избавиться от непутевого барина. А он действительно был неупутевый, раз не мог понять, как набить карман потуже при помощи умелых мужиков. «Ясно. Сколько у вас согласных уходить?» «Сядю согласна». Подумав немного и задав несколько уточняющих вопросов, я предложил мужикам следующий вариант. «Вы до Новосибирска с пересадкой в столице, так?» Когда те покивали, я обрисовал свое предложение. «Поступим так». По приезде в столицу вернете билеты в кассу вокзала или поменяете на билеты обратно в Ростов. Мы договорились, что билеты им следует брать через день, а пока, на разницу в стоимости, они снимут койки в гостинице. Далее, по возвращении в Ростов, они отведут меня к своему барину на переговоры. — А если он не согласится? — Тогда дам вам деньги, и вы сами закроете долг, — пояснил я свою позицию. Мужики, довольные достигнутой договоренностью, ушли. Оставшуюся часть поездки я продрых и, проснувшись на утро следующего дня, увидел из окошка, что поезд въезжает в столицу. «Скорый поезд из Ростова-на-Дону прибыл на третий путь», — послышалось перона. Я в попыхах собрал чемодан и уже через несколько минут стоял на платформе. Размах столицы даже по сравнению с немаленьким Ростовом впечатлял. Вокзал в разы больше, и некоторые удобства гораздо продуманнее. Например, повсюду стояли автоматы, в которых можно было купить самые дешевые свитки с заклинаниями. Такие свитки были набраны обычным машинным текстом, и заклинания в них были самые элементарные, в основном связанные с досугом. Правда, встретился автомат и с более сложным функционалом. В нем можно было нанести собственное заклинание машинным способом за умеренную плату, Еще один довольно нетривиальный способ использования кристаллов. Я на секунду задумался, насколько эффективнее было бы ведение этого бизнеса при помощи моего изобретения. «Господин, ваши документы!» Не успел я сделать и нескольких шагов, как по обе руки от меня выросли стражи правопорядка. «Господа, на каком основании? Меня зовут Вавилов Константин Федорович, дворянин из Ростова-на-Дону». Я знал, что проверка дворян без оснований в империи строго-настрого запрещена. — Операция «Скорпион», — пояснил полицейский. — Мы проверяем всех прибывающих, включая дворян. Чтобы не быть голословным, полицейский достал копию приказа, протянул мне. — Ознакомьтесь. Я пробежался по строкам, скользнул взглядом по печати. Не врут. — Прошу на площадку для досмотра, — позвал меня полицейский. — Ладно, раз у них операция, то можно и пройти. Но прежде я все же попросил показать нагрудный жетон обоих полицейских. Возражений не последовало, жетон мне продемонстрировали. Куда идти? Меня провели в обход здания вокзала, где, по идее, находился участок, только его там не было. Мы оказались в банальном тупике, заканчивающемся непонятной дверью без опознавательных знаков. «Чемодан открывайте и выкладывайте его содержимое для досмотра», — потребовал полицейский. Протокол досмотра и понятых потребовал я в ответ, чувствуя подвох. Ну, а дальше уже все стало на свои места. «Взять его!» — послышался знакомый голос первого переговорщика. Дверь распахнулась. Вот козел-то! Захотел обманом выманить у меня гримуар, а вот хрен тебе на воротник! Полицейские, оказавшиеся липовыми, перегородили мне выход. Видимо, меня решили банально обокрасть — Мол, не захотел по-хорошему, будет по-плохому. Однако вслед за комодом из двери появился брюнет, державший в руках свиток заклинанием. Я мигом оценил обстановку и приготовился произнести слово «активатор», но не успел. Неподалеку от дверей начала твориться волжба. Воздух завертело в крутых потоках смерча, из них начали постепенно материализовываться ветряные жгуты. «Бросок!» Несколько жгутов схватили за щиколотки полицейских комода и брюнета заклинателя, повалили на и поволокли к воздушной клетке, где прутьями стали смерчи. Мгновение, и все четверо уже сидели внутри клетки. Судя по их открывающимся ртам, они что-то выкрикивали, но из-за ветряных потоков ничего не было слышно. — Вот же разбойники пошли! — проходе тупика, показался Рамеев. «Неожиданная бдительность — это целое умение оказаться в нужное время и в нужном месте. По умолчанию буду считать совпадение с течением обстоятельств. Следом за Русланом Султановичем в проход ворвались еще одни полицейские, теперь уже настоящие». Ромеев щелкнул пальцами, и воздушная клетка исчезла так же быстро, как и появилась. Четверку несостоявшихся похитителей задержали, на руки надели наручники — Я проводил взглядом удаляющийся конвой и посмотрел на Рамеева, стоявшего с выражением полной невозмутимости на лице. Вам бы охрану нанять Константин Федорович, сухо сказал он. Я заклинатель высшего ранга, и еще ни один человек не смог выбраться из этой клетки. Но эти люди отчаянно сопротивлялись. Намек был толстый и максимально прозрачный. Не окажись Рамеев в переулке, случилось бы непоправимое. То, что он из высших, не знал. Вы не подумайте, я искренне переживаю. Просто такое изобретение, мало ли что может случиться еще. Спасибо, получилось действительно неожиданно, но смею вас заверить, я держу ситуацию под контролем. Ромеев прищурился. Возможно, наш господин выдвинет какое-то другое предложение, не исключаю, что более интересное. Не хотелось бы обрывать с вами связь, — сказал он. Полагаю, что я уже озвучил свои условия, сударь, — напомнил я. — Ничего нельзя исключать, в том числе согласование ваших условий, господин Вавилов. Может быть, позволите мне вас проводить до патентного бюро? — Нет, прогулки предпочитаю совершать в одиночестве, — вежливо отказался я. — Тогда вынужден откланяться. Прошу прощения за беспокойство. Ромеев ушел... А я покосился на черные воронки смерчей на земле, где была воздвигнута воздушная клетка. Неплохо, заклинание явно авторское, многоступенчатое. Я вышел из тупика и, взяв крепче ручку чемодана, пошел прочь с вокзала. В голове мелькнула мысль, почему, арестовав четверку бандитов, полицейские не допросили меня? Ответ нашелся, когда в окнах проезжающего мимо автомобиля. Мелькнуло отражение Ромеева. Не послушал он, пошел все-таки за мной. Я не стал оборачиваться, чтобы не давать Ромееву козырь в руки. Выйдя с вокзала, я свернул в безлюдный переулок. Настало время поговорить с Русланом Султановичем по душам. По пути я вытащил из чемодана гримуар. Оказавшись в переулке, я сделал с десяток шагов, а затем резко развернулся. Вовремя. Ромеев зашел следом. На его лице застыла уверенная ухмылка, он поднял руку и раздался щелчок. Черные смерчи появились будто из ниоткуда и устремились ко мне, окутывая своими воздушными щупальцами. Я ждал атаки, но Руслан Султанович сработал настолько молниеносно, что слова-активаторы застряли у меня поперек горла. «Что ж, и на это у меня заготовлен ответ».